а Деникин отказался. Вот еще один интересный вопрос, от чего немалое число русских эмигрантов, причем называвших себя националистами, оказались в годы Второй мировой войны на стороне Гитлера. В отличие от советских пленных, перед эмигрантами не стоял этот жестокий выбор – смерть в лагере или служба рейху. Эмигранты, раскиданные по всей Европе, могли продолжать прежнюю жизнь, отказавшись служить и Гитлеру, и Сталину. Тем не менее, многие молодые люди летом 41-го двинулись в Россию в обозе вермахта. Эмигранты устремились в Россию вслед за наступающими немецкими войсками, не для того, чтобы быть вместе с народом, а для того, чтобы не дать другой силе заполнить вакуум власти, взять эту власть самим, это одна причина, была и другая. Хорошо исследовано увлечение европейской молодежи предвоенные годы марксизмом. Гораздо меньше известно о том, что в те же годы другая часть молодежи в не меньшей степени увлекалась и национальным социализмом. Слово «фашизм» для многих ушей звучало тогда сладкой музыкой. Фашизм казался мощным средством восстановления чувства национальной гордости и успешного решения проблем европейских государств 20-х годов. В фашизме Нравилась ненависть к либеральной демократии и капитализму. Нравилась идея авторитарного правления с помощью одной правящей партии. В «Эмигрантской газете за Родину» в большой статье «Фашизм и освобождение России» говорилось, слово «фашизм» пользуется у нас большой популярностью, хотя фашизм в своей социальной и политической сущности еще не определился, но только определяется». Многие возлагают на него надежды в деле спасения России. Сила идей, несомненно, они часто являются первопричиной действий, и многим фашистские идеи кажутся именно теми идеями, которым суждено уничтожить коммунизм». конец цитаты Последний российский посол в США Борис Александрович Бахметьев писал послу во Франции Василию Алексеевичу Маклакову Многие из наших соотечественников склонны рассматривать фашизм как новое евангелие политического устроения, пришедшее на смену развалившейся и подгнившей демократической доктрине». конец цитаты Приход Гитлера к власти породил большие ожидания у некоторых русских эмигрантов, особенно среди бывших военных, которые говорили «Вот человек, который нам поможет». Когда немецкие войска в 1940 году вошли в Париж, писатель Дмитрий Сергеевич Мерешковский, выступая по радио, восторженно назвал Адольфа Гитлера «новой Жанной Дарк». Один из вождей эмиграции писал перед войной, «пока эмиграция продолжает застарелый спор, монархия или республика, жизнь и современность выдвинули новую форму политического бытия, диктатуру. К ней одинаково пришли и монархическая Италия, и республиканская Германия». Для нас диктатура — неуклончивый ответ, боящихся сделать решительный шаг. Диктатура для нас — сильная власть, единственный путь — установить твердый порядок. Твердый порядок, новый порядок. У многих эмигрантов мировоззренческих, идеологических противоречий с немецкими офицерами не было. Напротив, их объединяло некое душевное сродство, и это облегчило союз с Гитлером». Пакт Сталина с Гитлером в 1939 году возмутил эту часть эмиграции. В редакционной статье газета «За Россию» писала «Мы приветствовали образование социал-реформаторского лагеря в мире, фашизма, но он скомпрометировал себя союзом с марксизмом, обнаружив при этом свою идейную незрелость». конец цитаты. 22 июня 1941 года Гитлер преодолел свою незрелость, и поклонники фашизма поехали в Россию с командировочными удостоверениями оккупационной администрации. Кто-то из них, вероятно, искренне надеялся, что, разгромив Красную армию, немцы начнут искать национальные русские силы, способные переустроить Россию. Но надежды не оправдались. Оккупационный режим нуждался только в подручных. Те, кто знал немецкий, занимали места переводчиков. Другим доставались места во вспомогательной полиции». Разные люди оказались и в оккупационной администрации, и в рядах русской освободительной армии генерала Власова. Кто-то, вероятно, верил, что трудится на благо России. Почему же им не приходило в голову, что тот, кто добровольно заключает союз с преступником, принимает его правила игры, действует с ним заодно, сам становится преступником? Говорят, что цель оправдывает средства. Оправдывает ли... Власову, наверное, удалось облегчить участь миллионов полуголодных, пленных и восточных рабочих, которых привезли в Германию. Смертность в лагерях резко понизилась, и, начиная с 1943 года, попавшие в плен имели шансы остаться в живых, пишет один из соратников генерала. Но какой ценой? В обмен Власов согласился воевать против собственного народа. Возможно, генерал Власов и в самом деле считал себя спасителем России, но он принимал идеологию и практику нацистского государства. Ему не претил фашизм, преступление нацистов. Он не возражал против массовых расстрелов, против ограбления России, против всего, что творилось на оккупированных территориях. Он разделял некоторые идеи национального социализма. Вот что говорилось в Смоленском обращении Русского комитета «Декабрь». 1942 года подписанным Власовым и генерал-майором Василием Федоровичем Малышкиным бывший начальник штаба, попавший в окружение 19-й армии, Германия ведет войну не против русского народа и его родины, а лишь против большевизма. Германия не посягает на жизненное пространство русского народа и его национально-политическую свободу. Национал-социалистическая Германия Адольфа Гитлера ставит своей задачей «организацию новой Европы без большевиков и капиталистов, в которой каждому народу будет обеспечено почетное место». Конец цитаты. Когда оба генерала писали это, они уже прекрасно знали, как ведут себя немцы на оккупированных территориях. Генерал Власов, присоединившиеся к нему пленные офицеры и русские эмигранты, отвергали демократию и либерализм и вполне принимали национал-социализм. Они хотели быть русскими национал-социалистами, да на их беду Гитлер не желал их иметь в своем обозе. Те же мотивы звучат в открытом письме генерал-лейтенанта Власова «Почему я стал на путь борьбы с большевизмом», которое Вермахт разбрасывал в виде листовок над расположением частей Красной Армии. В борьбе за наше будущее я открыто и честно становлюсь на путь союза с Германией. Этот союз одинаково выгоден для обоих великих народов. Приведет нас к победе над темными силами большевизма, избавит нас от кабалы англоамериканского капитала. Конец цитаты. Кто согласился служить немецким оккупантам, вне зависимости от мотивов, тот стал соучастником военных преступлений Гитлеровского режима против русского народа. И это понимал бывший главнокомандующий Белой армии генерал Антон Иванович Деникин, который жизнь посвятил борьбе против советской власти. Он считал союз с нацистской Германией немыслимым. В декабре 1938 года Антон Иванович Деникин выступил во Франции с докладом. Мне хотелось бы сказать тем, которые в добросовестном заблуждении собираются в поход вместе с Гитлером. При этом для оправдания своей противонациональной работы чаще всего выдвигается объяснение «это только для раскачки, а потом можно будет повернуть штыки». Простите меня, но это уж слишком наивно. Не повернете вы ваших штыков, ибо, использовав вас в качестве агитаторов, переводчиков, тюремщиков, быть может даже в качестве боевой силы, этот партнер в свое время обезвредит вас, обезоружит, если не сгноит в концентрационных лагерях, и прольете вы не чекистскую, а просто русскую кровь, напрасно, не для освобождения России, а для вязчего ее закабаления». С удивительной точностью генерал Деникин предвидел, к чему приведет русских людей сотрудничество с Гитлером. Сам Антон Иванович наотрез отказался иметь дело с немцами, оккупировавшими Францию. Немцы, понимая его политический авторитет среди эмиграции, рассчитывали использовать генерала. Предложили Деникину перебраться в Германию, обещали ему приличные условия. Он ответил «нет». Хотя семья Деникиных жила очень скудно, а лет ему было много, и заработать с каждым годом становилось все труднее. Презрительное отношение Деникина к советской власти никогда не менялось. Но во время Второй мировой он был на стороне России и гордился тем, как русский солдат дрался с немцем.